Я был дома, я вернулся. я вернулся,. Неужели я смог, Неужели это всё? <свяк> <свяк> даже не верится, <свяк> даже не верится. Звучит, как счастливое завершение жуткой истории, но это лишь ее малая часть. Как известно, кошмаром не бывает конца. Мне предстоит изучать еще много рассказов, дневников и писем. Их у меня накопилось предостаточно. Дайте мне еще немного времени, и я вернусь к вам с новыми материалами. Влад Райбер